Бейрут. Вечер. 1 июля 1992 года. Что это? Мы стояли посреди стоянки в полной темноте. Электричество отключилось сразу после взрыва. И рассматривали расплывающиеся в небе светлые, словно подсвечиваемые изнутри облака. Это жопа. Коротко и непечатно подытожил я. — Причем самое настоящее. — Понял, ротмистер? — Понял, — ответил он. — Проблема старшинства в нашей группе, пусть и всего из двух человек, разрешилась само собой. Но оно и к лучшему. — Собери оружие трофейное. Вон там лежит и там. Бери все, лишним не будет. — Понял. — Два армии отвечают. — Есть. — Есть. Ротмистр пошел собирать оружие. Я огляделся по сторонам, пытаясь осознать ситуацию и понять, что делать дальше. Только сейчас, когда везде включилось электричество, я понял, что город горит и горит во многих местах то тут, то там, из-за темной стены домов виднелось зарево. Машина. Надо раздобыть машину и ехать в министерство. И только я успел подумать насчет машины, как громыхнуло. Громыхнула в воздухе прямо над нами, да так, что упругая волна воздуха, словно могучий кулак великана, сшибла меня с ног. Ударная волна метлой прошлась по стоянке. Поднял голову, огненно-рыжая клякса расплывалась в черном, совсем уже ночном небе. — Это что, еще один ядерный взрыв? Почти сразу же глухо громыхнула южнее, три раза, один за другим. Каждый взрыв отдавался неприятным ощущениям где-то под ложечкой и еще раз восточнее. Хотелось прижаться всем телом к взрыватому бетону, площадке и укрыться спасительной тьмой и не вставать. Снова взглянул вверх, тьма взяла верх, поглотив кляклу взрыва, и облако, какое всегда бывает при ядерном взрыве, его не было. Похоже, не ядерный, но кто-то обстреливает нас ракетами или чем-то в этом роде. Тряханул головой, приходя в себя. Со всех сторон стреляли. строчки трассоров спарывали темное ночное небо. Поднялся, руки, ноги, голова целы. Значит, можно и должно выполнять боевую задачу. Ту самую, которую поставил себе сам. — Рот, мистер, Я здесь. — А в голосе-то страх. Чувствуется, чувствуется, это не людей арестовывать. Тут покруче на порядок. Ротмиср лежал между двумя припаркованными машинами, вжавшись в бетон от страха. Цел, да, так точно? Ну, же лучше. А ведь удачно это он место нашел. Как раз одна из машин нам и подойдет. Даймлер Седан, сто двадцать серии. Надежная и неубиваемая, и в то же время престижная машина. И угнать ее достаточно просто. Что происходит? Происходит то, что на нас напали. Вы же должны были доставить меня в основное здание МВД, ведь так? Так точно. Ну вот и выполняйте приказ. Рот, мистер. Слышите? Голощеков поднялся с бетона. Дит у него был совсем неухорский. Меньше, чем за час от того, уверенного в себе и в своей власти здоровяка, что встречал нас на пороге госпиталя, не осталось и следа. Оружие раздобыл. Так точно. И бессарет, и автомат дал. Так точно. Магазины запасные. Три штуки. Молодец. Тут мне в голову пришла еще одна идея. Опять гениально. Что за день такой? Как идея так гениальна? Может, радиация так действует? — Ничего, Ямарка. Задача номер два. Вернись туда, где ты взял автомат, сними с этого урода маску и возвращайся сюда, к этой машине. С ваской. Как понял? — А... А затем, — перебил я его, — что это приказ. Выполнять? — Есть. Мне за маской пришлось забираться на пандус. Ближайший ко мне террорист был убит выстрелом в голову, и маска с него никак не годилась. На пандусе суетились врачи. Один из них попытался со мной о чем-то заговорить, но я отмахнулся, не до него сейчас. На то, чтобы вскрыть машину, потребовалось две секунды. мудрство и лукаво я просто разбил боковое стекло сильным ударом приклада и открыл дверь изнутри. И сигнализация не завыла. А оно хорошо. Осторожно, чтобы не порезаться, смахнул осколки с кожаного сиденья. Нырнул под рулевую колонку, нащипал нужные провода, дернул, соединил. Секунда, и двигатель чуть слышно заработал. матово желтым светом засветилась приборная панель. — Тебе что, отдельное приглашение требуется? Садись, маску надень. Я натянул свою маску. Непривычно колется, раздражает кожу. — Зачем маска? — Затем. — Ты по знаешь? — Немного. — Немного? Ну, ты же местный. — Ну и что? Здесь все по-русски разговаривают. — дал мне бог попутчика. Дал бы еще и терпение. — Значит так, мы, боевики, террористы, едем к зданию МВД. Без меня не стреляй. Но если я начну стрелять, стреляй без промедления. Лучше они, чем мы сегодня подохнем. Попадем к ним в руки, даже не представляй, что с нами будет. — С оружием таким знаком? — Не знаю. Пистолет привычнее. — Из автомата стрелял? — Да, в тире. Учили нас все-таки? — Учили все-таки. Но уже радует. Патрон здесь наш. Единственная разница. Рукоятка перезарядки спереди на цевье. Переключатели режимов огня на рукоятке под большой палец. Защелка магазина там же. Приклад по длине регулируется. — «Магазин проверил?» «Смени на полный. Этот оставь, мало ли». Машину водил явно местный уроженец, причем правоверный мусульманин. По местной моде полка приборной панели под лобовым стеклом была укрыта шкурой барашка. На зеркале заднего вида висел амулет с изречением из Корана, но машина, хоть и не молодая, ухожена была идеально. Двигатель, как новый, работает, в салоне не царапины, даже дымом сигаретным не пахнет. Включил фары, иначе ехать было невозможно. Автомат положил на руки, салом к окну. Пусть свести машину неудобно, зато сходить оружие можно мгновенно. На Саяннах можно было попасть двумя путями. Двумя это известными мне. Первый путь — выехать на бульвар императора Михаила потом свернуть перед германским консульством и через одну улицу выехать на проспект генерала Корнилова, и так и ехать прямо до самого спортивного стадиона, рядом с которым в центре и располагалось здание Министерства внутренних дел. Второй путь — в обратную сторону, либо по Корниш, либо улицами до бульвара Кайзер Вильгельма, и потом через жан блад Но там часть пути по мусульманскому кварталу. А сейчас по мусульманскому кварталу поедет лишь тот, кто совсем не дорожит своей жизнью. Было еще путь узкими улицами центра, но его я отверг. Скорее всего, там сейчас баррикады, пожары, а я и так город не знаю. Заблудиться можно запросто. Лучше проверенными дорогами. Пусть там и стреляют». Только выехав на прибрежный бульвар императора Михаила, просторечий Михайловский, я понял, что произошло. Над базой ВМФ стояла, переливалось оттенками красного, желтого, самое настоящее зарево, настолько яркое, что ночь там мало отличалась от дня. Видимо, туда попало сразу несколько бомб и ракет, и самое главное, повредили нефтяные терминалы, расположенные рядом. Ничего другого с такой силой там гореть не могло. А нефти там столько, что несколько дней гореть может. Конечно, трубопровод уже перекрыт. Там противопожарная автоматика, но тому, что там есть, долго еще гореть. Чуть ближе к нам. У яхтенной стоянки стоял корабль. Не яхта, а именно корабль, контейнеровоз и крупный. Как он туда подошел? А черт его знает! Осадка же у него, дай Боже! Но он там был, и около него суетились освещаемые отцветами пожар люди. Их нескончаемое движение было похоже на суету муравьев. Они что-то разгружали, там уже стояли машины. Зрелище на фоне пылающей дальше по берегу базы было инфернальное. Несмотря на ночное время, на улице было полно народа. У всех оружие, многие в масках, стреляют в воздух или в стороны. Кто в масках? У многих лицо закутано арабским платком, куфьей. Кто-то ничего не опасается, лицо открыто. Гудят машины, вносят свою лепту безумную какофонию звуков на улицах. Это вообще сложно описать словами, но попробую. У нас в училище очень подробно преподавали русскую историю. При этом особый упор делался на события, произошедшие в недавнем прошлом, и особенно на красный мятеж большевиков-коммунистов в XVI и на события мировой войны. Историю изучали живо, не просто зубрили учебники, а проводили семинары, спорили, пытались встать на место того или иного исторического персонажа, пытались понять. И мне из всего, что было написано и сказано, Про кровавый 16 шестнадцатого, пролегший в создании людей водоразделом и едва не уничтоживший страну с тысячелетней историей, запомнилось описание событий одного писателя и историка. Я не помню его фамилию, но написал он сочно и ярко. Про Петербургскую мятежную улицу он писал, словно тысячи бесов, носивших маски добропорядочных да мещан, Вдруг сбросили их, разом явив всем свой безумный лик. Кровь, смерть и больше ничего. Кровь, смерть и больше ничего. Именно это повторялось сейчас. Бесы, которые совсем недавно были добропорядочными подданными, ходили на работу, в мечеть, платили налоги. Они вдруг поняли, что в их масках больше нет смысла что время сбрасывать маски. Кто-то дал им руки оружие. Здесь были не только свои бесы, явно много пришлых. Не верите? А что вон там корабль делает? Что с ним разгружают, а? Бесы сбросили маски, устроив на улицах веселый и кровавый шабаш. Шабаш! На нас пока внимания не обращали. Двое в масках с оружием. На угнанной, скорее всего, машине мы ничем не отличались от толпы. По широкому бульвару, то в одну сторону, то в другую, на большой скорости проносились автомобили с включенным дальним светом, из окон торчали столы. Чадно горели контейнеры с мусором, припаркованные у тротуаров машины, кое-где рыжие языки пламени вырывались и из окон домов. Какой-либо упорядоченности в этом не было. — Все походило просто на бессмысленный бунт, но я знал твердо, они, эти кукловоды, есть. Об этом говорил хотя бы тот же самый усиленно разгружаемый сейчас корабль. Медленно тронулся вперед, через несколько метров заехал в карман, развернулся. Вперед ехать нельзя, там, скорее всего, разгружает оружие, и там может быть блокпост мятежников. Если у них есть какой-то пароль или иной способ опознания хана. — Стоп! А что это я за рулем сижу? — Меняем за местами. Садись за руль, тебе до местного околотка дорогу лучше знать. Когда менялись местами, на меня обратили внимание какие-то отморозки, из тех самых с оружием, с замотанными лицами, что-то крикнули мне на арабском. Я посмотрел на них и ничего не ответил, просто сел в машину. — Давай вперед, осторожно. Если начнется стрельба, не останавливайся. По неподвижной мишени стрелять проще. Двигаем. В этой ситуации лучше мне быть не водителем, а стрелком. Хотя стрелять из машины, из автомата неудобно. Но все равно хоть что-то. У германского консульства стреляли. Здание горело, но, судя по всему, там еще держались. Немцы вообще прирожденные войны, а долгие годы замирения Африки, она и сейчас не замирена, приучили их к тому, что любое административное учреждение, при необходимости, должно легко и просто превращаться в крепость. И в нем должен быть достаточный запас продовольствия, оружия, патронов и, самое главное, людей, которым это все понадобится. В Африке это выглядит... Кто-нибудь бунтует, поэтому надобилось часто. Сейчас перед консульством из подручных материалов пригнали и перевернули несколько грузовиков, своротили чугунную ограду на набережной и притащили. Была навалена баррикада, за ней толпились люди, стреляли бестолково и много, из консульства отвечали одиночными. Свернули переулок, едва две машины разминутся, но делать нечего, не лезь в гущу перестрелки. На выезде из переулка две перевернутых подожженных полицейских машины. Горят лавки, здесь армяне торговали. И здорово горят. Явно бензином плеснули. Клубы дыма, языки огня и на втором этаже. Русы, патроны гильз на мостовой, то тут, то там тела. Чуть в стороне несколько бесов с оружием, кого-то слушают. Хорошо, на нас внимание не обращают, а если обратят, скажу одной очередью. Очень уж плотно стоят. Дальше по улице баррикады и перестрелка. Судя по звуку, штурм карабины бьют. Отвечают им уже автоматы. Видимо, не зря все-таки императорское стрелковое общество существует. Там квартал дальше по дороге такой небольшой и странно расположенный. Дорога ветвится на две, и вот на развилке этих дорог несколько домов высотных. Оттуда и стреляют. Завалили машинами проходы между домами, завалили всеми подручными средствами оконные проемы, оборудовали позиции. И боевикам здесь не сладко приходится. Снайперы из верхних этажей бьют. Вся улица под обстрелом, не пройдешь. Спасат от снайперов только то, что подожгли машины, стоявшие у тротуаров, откуда-то притащили покрышки и тоже подожгли. Вся улица дымом, как театральным занавесом завешена. Сквозь дым-то тут-то там пламя прорывается, искры мелькают. Подошли бесы, почти вплотную, а в периметр прорваться не могут. Снизу с баррикад тоже стрелять. Куда дальше? — Вон там переулок есть, по-моему, можно выехать. Езжай. На скорости пересекаем улицу, ныряем в клубами дыма проход между домами, проезжаем через заставленный машинами двор одного из домов, район престижный, почти на берегу. Тут бесы уже побывали, а некоторые вон еще здесь стоят, что-то с машиной делают. На машинах стекла разбиты, некоторые квартиры уже горят. А в тех, где еще не горит, либо нет никого, либо просто хозяева дверь. Стальную заперли, на полу лежат и молятся, чтобы на их квартиру внимания не обратили. Проезжаем. И когда до выезда со двора остается пара метров, очередь. Сзади глухо таргтит автомат. Пули бьют по автомобилю, словно молотком по жести. Вперед! Жми давай! Влетаем в проулок. Проскакиваем его на скорости. Машину заносит. В одном месте она противным скрежетом задевает стену какого-то дома, на тут же выправляется. Выезжаем на улицу. Все то же самое. Горящие и брошенные машины, дым, пламя, где-то трещат выстрелы и бесы. То тут-то там, вырвавшись на свободу бесы. По ней почти до места доедем. Езжай. Искандерун. Ночь на 1 июля 1992 года. Головная машина сходу протаранила Остатки ворот. Въехала на территорию станции, подпрыгивая на ухабах. Ухабов здесь не было еще несколько минут назад. Просто субы боеприпасов и домогавков сильно повредили, в том числе и ведущих к зданию станции дорожное полотно. Первый лейтенант Элирии с тревогой вгляделся во тьму, поднес к глазам венок с ночным каналом, подрегулировал четкость изображения. Он знал, что именно он идет захватывать. До специальной операции с ним занимались физики-ядерщики. Его водили на экскурсии на атомной станции, показывали, что там и как, чтобы он мог ориентироваться на захваченном объекте. Сейчас... Больше всего на свете он боялся, что одна из ракет отклонилась от цели и поразила либо один из энергоблоков, либо здание управления. Если это так, то отсюда надо сматываться и как можно быстрее. Тепловой взрыв в реакторе ничуть не безопаснее ядерного. С облегчением Лири понял, что ракеты легли как надо и гражданские объекты на станции не повреждены. Из тьмы на дорогу. Вышло, шатаясь, что-то. Когда-то это что-то было человеком. Сейчас его человеком было назвать сложно. Видимо, один из тех, кому посчастливилось выжить в аду, устроенном томогавками. Водитель машины прибавил скорость, чтобы сбить выжившего, но лейтенант Лири высунул в окно руку с пистолетом и дважды выстрелил. Обе пули попали точно в цель. Человек отбросило в кветок. — Первый всем. Действуем по основному плану. Атомная станция была выстроена так, что в случае прорыва противника во внутренний периметр станции, захватить ее проблем не составляло. Доле этого серьезной внутренней охраны тоже не было. Вся охрана была сосредоточена на внешнем периметре. Это было ошибкой русских. Они слишком полагались на армейскую охрану и не предусмотрели возможность прорыва внешнего периметра охраны. Первый грузовик затормозил у основного корпуса, где находились все системы управления. Второй третий встали чуть дальше. Четвертый пятый проехали к энергоблокам. Там все предстояло заминировать. Хотя первый лейтенант Лири был еще в своем уме. Собирался вернуться домой и вообще совершенно не собирался устраивать атомный апокалипсис, где бы то ни было. Все равно Ключевые точки станции следовало заминировать. Если предъявляешь кому-то ультиматум, он должен быть подкреплен чем-то весомым. Балифовать в такой игре нельзя. Глядя на то, как быстро и грамотно его люди занимают позиции, перекрывая все возможности сектора огня, лейтенант порадовался. Длительные тренировки по захвату макета объекта... Правда, до личного состава не доводили, что это за объект. Давали о себе знать. Все действия отличались четкостью, своевременностью и профессионализмом. Лейтенант подошел к двери, закрывавшей вход на объект, достал из одного из карманов разгрузки карточку доступа, прокатал ее на терминале. Терминал не отреагировал. Вообще никак. Ни положительно, ни отрицательно, и дверь тоже не открылась. Оно и понятно. Система среагировала на нападение и отменила все коды доступа. Что ж, это тоже было предусмотрено. Газ работай. Газ штатной сапер -группы быстро прикрепил по периметру двери. Она запиралась в четырех точках. И простым вырезанием замка проблему было не решить. Толстую колбаску взрывного устройства «Блейд» воткнул миниатюрный, похожий на батарейку для часов, взрыватель. Всем отойти!» Ухнуло совсем не так, как ожидаешь при взрыве. Блейд представляет собой наиболее понятное сравнение. Это что-то типа шланга из очень прочной резины, разрезанного пополам и в углублении, набитого взрывчаткой. Вся сила взрыва идет внутрь, прорезая даже броню. Вот и сейчас... Хлопок был совсем небольшой, просто в контур двери на миллисекунду вспыхнул, Ярким светом и погас, оставляя вишневую темнейшую окалину и острый запах взрывчатки. Выреданно взрывом по периметру дверь сама провалилась внутрь, и один из штурмивков бросил в темный проем небольшой черный цилиндр. фай хол Примечание. фай хол так в американской армии принято предупреждать о применении гранат. У нас обычно говорят — бойся. Конец примечания. Полыхнуло, на мгновение проем затопило, мертвенно-белым светом. Мало ли кто ждет там, с другой стороны проема. Сейчас, если и ждет, то минут на десять он недееспособен. Перед! Холл, облицованный необычной приткой, а шикарным мрамором, довольно большой и просторный. Три храмированные вертушки — с картридерами системы допуска, будки охранника по обе стороны. Дежурная смена на станции составляла всего 30 человек. Большую часть работы по управлению реактором и люди тут нужны были только для того, чтобы контролировать исправность автоматических систем и ремонтировать оборудование. Также в смене состояло 10 сотрудников гражданской службы безопасности. Считалось что больше не надо. Основные задачи по охране возлагались на армию. В холле был только один человек. Сейчас он, отброшенный разрывом и оглушенной гранатой вспышкой, пытался подняться с пола. Сразу две очереди, ворвавшихся первыми в помещение морских диверсантов, скрестились на нем, отбрасывая назад на мраморный пол, выбивая кровавую капель. Второго и третьего нашли и застрелили почти сразу они прятались чуть дальше взрывом их оглушило меньше один даже успел выстрелить по темным фигурам пистолет на поле нашла капитана стивенса но бронежилет не пробила ответная очередь пробила и дверь за которой скрывался стрелок и самого стрелка командовать смысла не было каждый и так знал свой маневр чай бойцов пошла вниз зачищать помещение первого этажа и, прежде всего, блокировать дежурную комнату охраны. Двое остались в холле вместе с шейхом. Шейх был одной из ключевых фигур в игре. Он должен был сделать заявление для русского правительства. Шесть бойцов во главе с командиром бросились наверх. Их целью был главный операционный зал на втором этаже — мозг станции. Искандерун. Воздушное пространство. Сам по себе Искандерун расположен необычно. Как нельзя лучше, подходя для туризма. Если бы не станция. Отступая от берега моря на 5-10 километров, здесь проходит горный хребет. Горные гряды резко обрываются к морю. А вот в промежутке между горами и морем и была построена иас и Новый Искандерун. Небольшой, но современный город атомщиков. В скалах прорубили взрывами два прохода, по одному пустили четырехполосную дорогу, по другому несколько громадных трубопроводов с опреснительной станции, по которым вода днем и ночью под огромным давлением поддавалась вглубь материка, в систему водоснабжения и в опреснительную систему. Сначала воды этой боялись, мол, радиоактивная... Но потом привыкли. Да, и радиоактивности там никакой не было. Просто электроэнергия, вырабатываемая АЭС, подается на огромные испарительные установки, где из морской воды выпаривается соль. Никакой радиоактивности тут нет и быть не может. Больше двух десятков вертолетов и больших транспортно-боевых и десантно-штурмовых ястребов и штурмовых типа «Оборотень» После получения приказа отделились от основной стаи и ушли ниже и правее. До Эскандеруна было всего километров шестьдесят. Первый батальон первого разведывательного полка шестьдесят шестой ДШД, скорее всего, самый подготовленный батальон десантников, горных стрелков. В армии Российской империи отдельных подразделений, горных егерей, как, к примеру, в германской армии, не было. Существовали дистантные подразделения, обученные действиям в горах. Ну а от обычного альпинизма до альпинизма городского один шаг. В итоге первый батальон прошел, помимо прочего, полный курс антитеррористической борьбы в особом учебном центре в Ближнем Подмосковье, в Балашихе. Таким образом, в отсутствие бойцов КСО лучшего подразделения для ликвидации Захвативших атомную станцию террористов, найти было сложно. Да только точная информация о захвате пока не было. Стая вертолетов подходила со стороны горного хребта, а он хорошо экранирует звуки. В самой верхней точке хребта вертолеты зависли. Обратень, один и два — разведать обстановку и доложить. Обратень один — выполняю. Обратень два — понял. Две уродливые... Двухместные тяжело бронированные стрекозы отделились от общего строя и ринулись вперед. Остальные вертолеты продолжали висеть на высоте метров двадцать над каменистым склоном в ожидании результатов разведки. Первым за острый гребень горы нырнул оборотень 1 Он шел по показаниям приборов на небольшой высоте, соблюдая скрытность. Следом, правее чуть выше за склон, переварился его ведомый оборотень-два. Вообще, тут больше бы помог маленький разведывательный воробей. Он переделан из гражданского, а у гражданских машин более жесткие ограничения по шумности. Но воробья не было. Он не мог дозаправляться в воздухе, не мог лететь с той же скоростью, что и армейские вертолеты, поэтому в стае такого вертолета не было. И выполнять работу разведчиков пришлось штурмовым оборотням. Только одного взгляда на то, Что творилось внизу? Разрушенное укрепление по периметру, догорающий разваленный казарм, развороченный ангар с техникой. Хватило, чтобы понять, произошла чрезвычайная ситуация. Барс один, я, оборотень один. Наблюдаю значительное разрушение на объекте. Несколько зданий разрушены и горят. Периметр прорван. Персонал станции, спасателей не наблюдаю. Как поняли, прием... Добрый день, вас понял. Повторите, есть ли признаки активности на объекте? Ответить пилот головного вертолета не успел. С крыши одного из зданий, выглядевшего неповрежденным, сорвалось что-то, напоминающее шаровую молнию, и, описав дугу, Рину с вертолетом. Одновременно, тревожно, заверещала система предупреждения об облучении вертолета системой наведения. «Выпущена ракета!» Первым делом предупредить остальных об опасности, вторым — уходить за гребень. За горой ракета вполне может потерять цель. Головной вертолет рванулся вперед и вправо, закладывая вираж и разворачиваясь. Синхронно с ним ведомый стал уходить влево. Зенитная ракета дернулась, словно выбирая, на какой из вертолетов навариться. Перед ней были две одинаковые по рисунку теплового изучения. И одинаковые по приоритету цели — два боевых вертолета. Но компьютер решил задачу за миллисекунду. Рули и коррекции довернулись, наводя ракету на тот вертолет, который ближе, на головной. Он уже почти успел нырнуть за спасительный гребень, когда шаровая молния догнала его, лопнула облаком осколков и раскаленных газов в области одного из двигателей. И вот тут дала себе знать конструкторская школа. Вертолет, прозванный «Оборотнем», на самом деле его название было «М-40», разрабатывался русскими конструкторами, а русская оружейная конструкторская школа во многом отличалась от других. На нее большое влияние оказало длительное, шедшее более сорока лет вялотекущая война по замерению восточных территорий. Вертолеты появились к самому ее концу, возможно, они еще тогда несовершенные сыграли одну из ключевых ролей в окончательном замерении Востока. С тех самых времен русская техника отличалась мощным бронированием и повышенной стойкостью к огневому поражению противникам. Если те же САС больше внимания уделяли электронике и информационным технологиям, то русская техника была более простой, дешевой, неприхотливой, и вместе с тем обладала мощным вооружением и более серьезным бронированием. Вот и на этом вертолете спаренную пилотскую кабину защищало вдвое большее количество брони, чем на американском аналоге. Титаном были прикрыты и уязвимые места вертолета, двигатели и хвостовой винт. Но этого казалось недостаточным. Приборная панель пораженного вертолета вспыхнула красным разноцветием контрольных ламп, Вертолет повел в сторону и вниз. И это было опасно. До земли было метров тридцать. Но вертолет создавался в том числе и в расчете на такие ситуации. Сейчас аварийные системы сработали как надо. Осколки ракеты изрешетили левый двигатель. Несколько осколков перевели лопатки турбины. Несущему винту тоже досталось. Но композитные лопасти выдерживали даже... Попадание снарядов мелкокалиберной пушки. Осколки боеголовки ракеты, сколь-либо существенного вреда, им причинить не смогли. Пораженный двигатель пошел в разнос, калеча разлетающимися лопатками турбины сам себя и другие агрегаты вертолета. Второй рабочий двигатель располагался на другом боку вертолета. Система управления вертолетом автоматически распознала чрезвычайную ситуацию. И начала, не дожидаясь команд летчика, бороться за живучесть вертолета. Поврежденный двигатель был остановлен в аварийном режиме. Сразу же сработала система пожаротушения, выбросив во внутренности искалеченного двигателя белый порошок, погасивший разгорающийся пожар. Одновременно правый двигатель вышел на чрезвычайную мощность и удержал таки тяжелую машину от смертельного контакта с землей. — Первый, я второй. На связь? — На связи. пилот оборотня один боролся с рычагами, выравнивая машину. — Оборотень-два всем. Оборотень-один подбит ракетой. Наблюдают и в области левого двигателя. — Барс-один. Оборотень садится на любой удобной площадке. — еще бы найти эту самую удобную площадку в горах. — Барс-один, По карте в километре отсюда на юг есть автострада. — Ширины должно хватить. Если сможете дотянуть, садитесь там. — Дотянем. — Барсу-4 разведать и обозначить посадочную площадку. — Принял. Древние волны, многие из которых лежали тут, на протяжении сотен лет безмолвно наблюдали за разворачивающейся драмой. Люди, армии, страны и империи приходили и уходили в небытие, а они были вечны. Как вечно эта земля! Они были безмолвными стражами самой истории. Они видели и людей, разных людей, и глупых, и мудрецов, трусов, и храбрецов, правдивых, и лжацов, Они видели всяких. За время, пока тут жил человек, эти волны не раз окропляла горячая кровь. И сейчас они не проживали вновь ее попробовать. Сели на удивление нормально, если учитывать обстоятельства. Ночью по этой трассе почти не ездили машины, а экипаж первого вертолета, убедившись в том, что посадочная площадка безопасна и пригодна для посадки, пролетел над выбранным участком трассы и обозначил его зелеными химическими источниками света. Так и садились. Один вертолет за другим, благо уклон трассы тут не был крутым. Последним сел вертолет с Варсун 1, командиром первого батальона майором Мадаевым. Капитан Хрушвери, боевое охранение. Первая рота остается у вертолетов, остальные занимают господствующие высоты, обеспечивают периметр, связь с Рубином быстрее. Для связи на батальонном уровне использовались спутниковые телефоны. Для их работы на орбите были развернуты спутники системы Гонец. Петербург. Оперативный дежурный генерального штаба, работавший под позывным «Рубин», ответил почти сразу, потому что все станции, работающие под позывным «Барс», стояли в приоритете. «Рубин, я Барс-1. Нахожусь в заданном квадрате. Разведку объекта произвел. Объект частично разрушен, периметр прорван, на объекте находятся агрессоры. Обстрелян из ПЗРК. Поврежден один вертолет». Потери в личном составе не имею. Прошу разрешения на проведение операции по освобождению объекта. Прием. барс один Отрицательно. Операцию по освобождению проводить запрещено. Приказано скрытно занять наблюдательные позиции, приступить к наблюдению, выяснить численности вооружения, захватившей объект группы. Докладывать каждый час. К объекту ближе, чем на 500 метров, не приближаться. Как поняли, подтвердите прием. Майор Мондаев не мог поверить услышанному. Российская империя никогда не торговалась террористами и никогда не шла ни на какие уступки. Сейчас, наверняка, группа террористов еще не успела, как следует, укрепиться на объекте и все заминировать. Поэтому штурмовать надо было прямо сейчас, сходу. Потом будет намного сложнее... Но приказ есть приказ. Да, понял, Рубин. К объекту не приближаюсь, более чем на пятьсот метров. Веду наблюдение. деньги, докладывай каждый час. Прием. Верно, конец связи. Совсем наверху охренели. Казань. Утро первого июля тысяча девятьсот девяносто второго года. Слава Аллаху! Стоянка грузовиков на Большом кольце еще не проснулась, и полицейские ищейки на нее не совались. Да если бы сунулись, нужно было бы обладать железобетонным чувством долго, чтобы тщательно проверить все стоящие на этой стоянке машины. Без малого две сотни. Или иметь точную информацию, какие именно искать. Но точной информации у русских не было и быть не могло. У них была только та информация, которую им дали британцы. Микроавтобус подрулил к нужному месту, затормозил, прикрывшись здоровенным бортом фуры, вешавшись, судя по надписям, мяса. Первой из машины вышла Мария, вскинула руки в условном знаке, показывая, что все нормально, и она не находится под контролем русских. Вдалеке метров двадцати... Мигнули фары одного из небольших грузовиков. Один, два, один. Все в норме. Командир британской спецгруппы этот этап операции он решил проконтролировать лично, ибо он был одним из немногих, на котором, возможен был непредсказуемый срыв. Вышел из своей машины и подошел к Александру. Мария была занята. Она рассаживала шахидов по машинам, успокаивала, говорила напутственные слова. Из всех здесь присутствующих, наиболее сильным гипнотизером и специалистом по сугестии была именно она, поэтому и работу эту должна была сделать именно она. Примечание. сугестия Ускоренное обучение с использованием элементов гипноза. Конец примечания. Александру оставалось только смотреть. Он был гипнотизером среднего уровня и отвечал здесь скорее... — За организационные аспекты. — Все в норме? — Она говорит, что да, — нахмурился Александр. — Сбоев не будет. — Хорошо. — Неожиданно легко согласился британец. — Тогда вы знаете, что делать. Окно на границе для вас продержат еще три дня. Уезжайте сегодня же и поторопитесь. Возможно, скоро отсюда вообще будет не выехать. — Я знаю, — раздраженно подтвердил Александр микроавтобус просто бросьте где нибудь не привлекайте к себе внимание ты слышишь меня альва джид да светлейшая и глаза молодого шахида были пусты как глаза дешевой пластмассовой куклы он смотрел перед собой на какую то точку затерянную в далеких далях ты знаешь что ты должен делать альва джид да светлейшая И ты сделаешь это, Аль-Баджид? Да, светлейшая. В голосе Шахида не было ни страха, ни сомнений. Он словно пересказывал прочитанное ранее, нечто скучное и неинтересное. У Аллаха есть власть над небесами и над землей, и нет у нас помимо Аллаха ни близкого, ни помощника. Ты должен покарать Муртадов и Мунафиков, аль -Баджид. Должен покарать их своей рукой. Ведь Аллах быстро в расчете. Пусть и неверные узнают гнев Аллаха. Да, светлейшая. Иншаллах. Аллах с тобой, аль -Ваджид. Мария, осторожно, словно боясь что-то спугнуть, порвать ту невидимую связь, которая установилась между ней и шахидом, дохлопнула дверь небольшого грузовика. Почти неслышно заработал мотор. Британцы долго смотрели вслед отъезжающим машинам. — Как думаешь, сколько из них достигнет цели? Пожилой координатор иронически посмотрел на подчиненного. — Ты шутишь? В город вошли армейские части. На улицах жандромерия. Все, что можно перекрыть, перекрыто. Документы на каждом шагу проверяют. Я вчера был у исламского центра. Там не припарковаться в радиусе полукилометра. Даже урны вывезли. Я удивлюсь, если достигнет хоть один. Вопрос в другом. Ты уверен, что сработает? Уверен. Три независимые системы, и каждая со своим инициирующим механизмом и своими детонаторами. Плюс датчик на свет. Откроешь кузов и бабах. Сразу. Последняя система замаскированная в одном из брусков взрывчатки таймер. Даже если они каким-то чудом обезвредят остальные, Через полтора часа все равно рванет. Не если одна из машин рванет, она подает сигнал остальным, и через десять минут рванут все остальные, где бы они ни находились. Нет, рванет, гарантирую. Тогда давай поторапливайся. Впереди куча дел. Казань, мост Романовский. Утро, 1 июля 1992 года. Этот мост назвали Романовским, потому что приказ о его строительстве дал сам Николай II Романов еще в 1904 году вместе со строительством железной дороги Москва-Казань. Этот мост доработал до конца 80-х, а в 89-м начали строить новый, намного больших размеров и закончили в девяносто первом. Мост как раз списывался в Большое Кольцо и был одним из ворот Казани. Мост и впрямь входил в десятку крупнейших в империи. На первом месте списка, конечно, был чудовищных размеров мост, соединяющий Крым и побережье в районе Северной Керчи. километровый Крымский мост был столь великий и красив, что на него, как на достопримечательность, привозили полюбоваться туристов. Романовский же мост занимал в этом списке скромное девятое место, однако сильно помогал в решении транспортных проблем многомиллионного города. Как-никак по пять полос в каждую сторону и железнодорожная линия на четыре пути. По любым меркам мост через Волгу, тем более такой, считался стратегическим объектом. Сейчас же этот... Стратегический мост был перекрыт. Перекрыт. Со стороны въезда на мост перед ним скопилась более чем пятикилометровая пробка. Шел сплошной досмотр машин. Проверка документов. Это само по себе было явлением для Казани необычным. Но еще более необычным было то, что мост перекрыли не полицейские машины, а самый настоящий бронетранспортер. В конце моста, помимо обычных и привычных полицейских автомобилей, Стояли два армейских грузовика, полицейские в светло-серой повседневной форме и военные в городском серо-синем камуфляже, проверяли документы, сверяли данные в находившихся тут же ноутбуках со сканерами, просили некоторых водителей выйти и открыть багажник. Пока никого не задерживали, но движение здесь замерло, словно загустевшая смола и облако недовольства и раздражения буквально висело над разноцветными рядами машин. Обычный человек, который везет в машине что-то незаконное и видит впереди полицейских, испугался бы и запаниковал. Но Аль-Баджит не испугался. Он вообще никак не проявлял ни гнева, ни раздражения, ни нетерпения. Он просто подавал машину метр за метром, продвигаясь вперед вместе с остальными машинами. В его искалеченном сознании не было места ни страху, ни раздражению, ни ярости, ни каким-либо еще обычным человеческим чувствам. Их заменили избранные строки из Корана и задания, отступить от которого хоть на миллиметр означало смерть. А еще программа на самоликвидацию. Попасть с живым в руки кафиров, он не имел права ни при каких обстоятельствах. Поэтому он просто нажимал на газ и подавал машину вперед, с каждым метром приближаясь и приближая других людей к смерти. Он не помнил ничего небедной хижины в штате Кашмир, где он появился на свет донадцатым ребенком в семье. Хижина была настолько мала, что спали в три смены, готовили там же, где и спали, а пола в этой хижине не было совсем. Если бы Альваджид. Просто вышел бы на улицу, на Казанскую, на Московскую, на Бейруцкую, он сильно бы удивился, как хорошо живут правоверные, да и вообще подданные белого царя в своей стране. Зимы на Руси были суровыми, перезимовать в такой хижине, как была у семьи Аль-Ваджида, было бы просто невозможно, и поэтому даже самый бедный крестьянин имел крепкий, бревенчатый, утепленный дом, какое-то количество земли. Безземельных крестьян не было уже очень давно. И какую-то живность. Прилично жили и в городах. Даже небольшая квартира в любом русском городе для кашмирца показалась бы дворцом. Он не помнил базар, где его продавали. Продала его мать, равно как и пятерых его братьев и сестер, чтобы на полученные деньги остальные дети могли выжить. Произошло это после того как полицейские насмерть забили палками отца аль Кто-то осмелился ударить белого сахиба. Семья осталась без кормильца, и делать было просто нечего, только продавать детей одного за другим. аль Джиду было тогда семь лет. Он не помнил человека, который купил его, как раба. В Британской Индии на это закрывали глаза. В Российской империи за работорговлю. Полагалось каторгать, это если полицейский успеет до того, как разъяренные подданные не повесят пойманного работорговца на ближайшем суку, как собаку. Хотя ему и было всего семь лет, но он понимал, что произошло, и поэтому неожиданно даже для себя самого изо всех сил вцепился в руку, осматривавшего его белого сахиба, как волчонок. Он знал, что за это его будут бить. Возможно, даже убьют, как убили отца, и был готов к этому. Но Сахиб только рассмеялся, промокнул выступившую на руке кровь белоснежным платком и заплатил вдвое больше, чем просила его мать. Он не помнил школу, да одну из первых, созданных более десяти лет назад. Тогда технологии суггестивной манипуляции, перезаписи сознания были еще очень несовершенными. На эксперименты уходило много времени, на создание шахидов требовались не месяцы, как сейчас, а годы. Для экспериментов требовалось много материала. Лучше всего подходили дети, их и покупали на местных базарах. Эксперименты были самыми разными. Стирание сознания с помощью электрошока, лошадиных доз ЛСД, погружение в наркокому, Интенсивная забивка — это когда человеку со стертым сознанием вводят наркотики, а потом сотни раз прогоняют в ускоренном режиме один и тот же вегерят, потом другой. Так месяцами и годами создают из ничего новую личность, которая ненавидит тех, кого нужно, готова убивать тех, кого нужно, готова умирать за то, за что нужно. Тогда еще о пределах манипуляций сознанием знали мало. Отсев во время экспериментов был большим. Отсевшихся, тех, кто уже не был ни на что горен, усыпляли и сбрасывали тела в большой резервуар с серной кислотой. Это сейчас уже отсива практически нет. Да, и появились мягкие технологии, которыми прекрасно владеют люди типа светлейшей Марии. А тогда... Но все равно Сахип тогда оказался прав, разглядев в укусившем его на базаре мальчишке стальной стержень. Аль-Ваджид прошел через все. Его не могли сломать, не смогли убить, и вот сейчас он сидел в грузовике, медленно продвигавшемся по мосту через огромную реку. Река. Аль-Ваджид впервые отвлекся и посмотрел на серо-стальную гладь воды, тянущуюся куда-то вдаль самому горизонту. Ему вдруг пришло в голову, что он никогда не видел столько воды сразу. Там, где он родился, через его родное село, тек узкий грязный ручеек. Там набирали воду для питья, туда же сливали нечистоты, там же пил скот. А здесь мерно текущая вода, недвижимо с виду и все равно неудержимо стремящаяся вперед, совсем не так, как там, где он родился». И вообще, здесь все не так, как там, где он родился. Родился. Сзади негодующий взвыл клаксон. аль подал машину на несколько метров вперед и снова остановился. Родился? Что значит родился? А разве он где-то родился? Почему он ничего этого не помнит? Сзади и снова засигналили. Противно, надрывно, резко. Каждый звук клаксона словно отзывался электрическим разрядом в голове. аль снова переставил машину. — Неверные! Вокруг него неверные! Он должен покарать неверных! Он должен покарать мунафиков! Он должен защитить религию ислама тех, кто хочет ее уничтожить! В этом его предназначение! Он, карающая десница Аллаха, расплата грядет! — Расплата? «За что расплата?» В стекло застучали. аль повернулся. Полицейский, молодой, высокий, с пшеничными, почти белыми волосами, внимательно смотрел на него. аль нажал на кнопку. Стекло поползло вниз. «Неверные?» а «При чем тут неверные?» «Позвольте ваши документики». протянул документы. «Права, документы на машину, накладные на продукцию». — Он не нервничал, такие, как он, не имели нервов. — Из Шамардана едете? — Да, — подтвердил аль -Ваджид. Его грузовик был рефрижераторным, чтобы не вскрыли, и по документам перевозил мясо с Шамардана. Там была достаточно известна в этих краях фирма, производившая мясо и мясопродукты. У нее были магазины «Шамарданский бычок», где торговали свежим мясом, в том числе в самом центре города. Понятно. Давно там работаете? Два года. Все понятно. Можете следовать. Полицейский отдал документы. аль плавно прибавил газу. Полицейский пропустил мимо себя фургон, отвернулся, чтобы водитель не мог видеть его действий через зеркало заднего вида, наклонился к плечу. Белый холодильник фургон, госномер А двадцать один, триста девяносто восемь. Опасность Принял код красный, отозвался эфир Группе захвата готовность, работаем по первому варианту. Группа захвата на исходной. Произошла та самая случайность, которая не могла быть учтена ни в одном плане. Место для таких случайностей было всегда. Кому-то они спасали жизнь, у кого-то они ее отбирали. Молодой полицейский пришел в полицию месяц назад. Родом он был из Шамардана и работал там охранником, как раз в местной компании. Если бы там был такой водитель и машина с таким номером, он бы это знал. Когда фургон выехал с моста и провонялся с армейскими грузовиками, один из грузовиков вдруг резко сдал назад, перекрывая две полосы движения из пяти и отрезая автомобильный поток. От второго по серому бетону дороги Метнулась черно-стальная змея, разворачиваясь в шипастую ленту. С голким хлопком лопнули по крышке передних колес. Фургон неудержимо потащило влево, затем вправо. Режавший на обочине слева от дороги большой неуклюжий камень вдруг лопнул. Жуткий грохот ударил по ушам, подобно артиллерийскому залпу. Взорвалось отвлекающее устройство на базе цвета шоковой гранаты. Специально заложено здесь для подобных случаев. И тут же, выпрыгнув из кузова второго грузовика, держа, наготове оружие, к теряющему ход фургону, стремительно рванулись восемь бойцов группы захвата в сером городском камуфляже. Но успеть они не могли. Не смогли бы ни при каком раскладе. Когда хлопнули по крышке и враз раз потяжелевший руль, едва не вырвался из рук, Тальваджит все понял. И он знал, что делать. То, что и должен был, то, что от него требовалось. Слева от машины полыхнуло пламя, а по ушам больно ударил громовой раскат разрыва. Альбаджид просто бросил руль и последним движением в жизни протянул руку к переключателю на приборной панели и повернул его. Через миллисекунду его не стало, как не стало и окружающих машину жандармов и спецгруппы. И проявившего бдительность полицейского, и водителей, которым не повезло в то проклятое утро оказаться на этом самом мосту. Без малого четыре тонны взрывчатки превратили всех их в ничто.